Глава пятая. Тюрьма и война. Двое воров в полицейских шинелях. Физиономия одного из них запомнила сосед с ружьём, а второй, хоть и прятал лицо, но совершенно точно был хромым на одном костыле. Отпираться не имело смысла. Свою вину признали оба, хотя говорил в основном Рауль. Да. После участия в полицейском аресте Они обратили внимание на богатую обстановку в этом доме и решили наведаться туда ещё раз маленькое жалование и слабая сила воли вот настоящие виновники которых к сожалению к суду никак не привлечь что до сокваяжа который видели в руках убегавших рауль объяснил это просто и убедительно сокваяж они принесли с собой чтобы было куда складывать вещи но выбросили по дороге на одной из крыш Он ведь всё равно был пустой. Искать пустой сокрояж никто не стал. Что до того, куда он на самом деле девался, об этом знали только Антонио и Рауль. На территории казармы, где одновременно проживают несколько сотен человек, прятать сокровище было глупо. Какой бы укромное местечко ни удалось отыскать. Пако и Моредо закопали их в развалинах на окраине города. которых спасибо войне, в Мадриде в то время было в изобилии. Приговор, который бы вынес им трибунал в военное время, был бы суровым и однозначным позорное повешение. Но учитывая уже мирный период, а также заслуги Рауля Пака в военных действиях и молодость Антонио Мареда, смертный приговор им заменили на двадцатилетний штрафной батальон, что походило на смерть. не менее, чем повешение. Антонио, которого в Санта-Монике всё ещё ждала невеста, решил ничего ей не сообщать. По его просьбе ей написал Рауль, сообщив, что Антонио погиб на службе и чтобы она его больше не ждала. Она ответила письмом, полным горя и отчаяния. Для Антонио это было одновременно и самым счастливым, и самым трагическим событием за последние дни. И на многие дни вперёд, как оказалось тоже. Раулю сообщать о своей участии было тоже некому. Единственная живая душа, к которой он был привязан, была его сводная сестра Катерина, которая много лет назад также нашла приют у священника Алонса. Именно её он называл своей бабой и невестой в грубых солдатских разговорах, но делал он это в шутку, судя по всему, относясь к ней с трогательной нежной заботой. идущий сильно в разрез с впечатлением, которое он производил всем остальным поведением. Пака написал ей короткое письмо, в котором попрощался, но посоветовал при этом ждать хороших новостей. В её планы входило сбежать из штрафного батальона и, забрав из подразвалин саквояж, уехать из страны вместе с ней как можно дальше. Наверное, в ту самую Америку, принимающую людей с толстыми пачками долларов, не менее охотно, чем людей с чистыми паспортами. Но, как известно, желаешь к вечеру попасть под грозу, а вышло так, что на свободе, спустя 2,5 года оказался не Рауль Пака, а Антонио Мареда, не помысливший ни о побеге, ни об экстре за границу. Сначала тюремные двери перед ними обоими распахнула война, та самая, которую учуют точно на кровь животные нюхпака. Хотя официальная Испания не принимала участия во Второй мировой, отдельные её армейские части немного повоевать успели, разумеется, на стороне Германии. Примерно пополам они состояли из идейных антикоммунистов, желавших отомстить советам. от бомб и снарядов, в которых погибли их родные в гражданскую войну в Испании, и криминальных отбросов, типа Рауля и Антонио, ухватившихся за возможность получить свободу, искупив её своей и чужой кровью. Голубая дивизия, названная так по цвету форменных рубашек фалангистов, была включена в состав вермахта как 250-я пехотная. И в составе четырёх полков отправлена на Восточный фронт. А меньше чем через год Мареда получила ранение, которое отправило её домой. Правда, не всего. В Санта-Моники вернулась на одну ногу меньше, чем когда-то уезжала в Мадрид. И это было большой удачей, судя по сводкам с русского фронта и бесконечным списком на нём погибших. По крайней мере, имени Рауля Пака Среди выживших и вернувшихся обратно из состава мадридской дивизии Антонио найти не смог. Скорее всего, это означало, что он сгинул без следа. Под советским Ленинградом, в чьей осаде от начала и до самого конца голубая дивизия принимала активное участие.